Косячники. С первых чисел января ударили морозы, и командир дал приказание устроить на дядевасе место для обогрева бойцов. С каждой позиции в порядке живой очереди приходило по два бойца. Они грелись у буржуйки, пили чай и кофе и вели бесконечные беседы между собой. Это было похоже на кафе дядеваси, где собирались соседи, чтобы поделиться свежими сплетнями и новостями. Но мои бойцы воспринимали это место как хорошую пересылку в силу особенностей своей прошлой жизни. Тот, кто хотел, мог эти пару часов вздримнуть в тепле и растянуться на нарах в полный рост. Крапива понимал, что в такой холод бойцы могут обморозиться и делал все, чтобы сохранить личный состав. «Тут подполтос человек», – подумал я, когда спустился в подвал. Сюда бы хаймерсом ударить, и пол моего отделения улетит на небо. Констебль Крапиве, заработала рация. На связи. Повезло тебе в этот раз. Сейчас к тебе подвезут 30 человек ветеранов. Они уже с сентября тут, так что смотри, позиции отбей. Радостно анонсировал командир пополнения. Отлично, не подведу. Через пару часов после того, как я добрался до подвала, к нам действительно привезли 30 человек обещанного пополнения. Когда я увидел их, у меня закрались сомнения в их опытности. Ни на одном из них не было ничего трофейного. А ватники, обувь и штаны были замызганными и грязными. Привет. Меня зовут Констебль. Я командир боя на передке. Это Бас. Командир группы эвакуации. Вы поступаете в наше распоряжение. Я предложил басу первому пополнить свое подразделение и отобрать себе бойцов. Пацаны. Эвакуация это не то место, где безопасно. Это не то место, где вы сможете спрятаться от мины пуль. Эвакуация это приоритетная цель для противника. И мы. Это те ребята, кто носит БК раненых и убитых. Продукты и много еще чего, и туда, и обратно, и мы не просто носим. Мы еще ищем их и вытаскиваем из красной зоны. Понимаете? По лицам стоящих перед нами бойцов было неясно, насколько они понимают, но это было неважно. Серега стал общаться с желающими лично и отбирать понравившихся ему людей. А вы вообще где воевали? Стал интересоваться я у них. На каком направлении? Да мы не воевали, мы оборону строили. Бетонные пирамидки, треугольные устанавливали и траншеи копали. С сентября? Переглянулись мы с Басом. Ну да. Ну через месяц уже все, конец контракта. Месяц еще нужно умудриться прожить. Я увидел, как изменились их лица. А к нам-то вас за что отправили? Да так, замялись они, с командиром не сошлись. Все косячники, — воскликнул я. Я быстро сообразил, кого мне прислали. Прислали стираться. Если хотите выжить, слушайте тех, кто здесь давно. Командир, слушай, мне уже через месяц домой сунулся ко мне рыжий парняга с хитрыми поросячьими глазками. Может, заткнись? Он аж открыл рот от удивления. «Мне твой шансон слушать некогда. Если честно, мне все равно, когда вы поедете домой. Я тоже вчера узнал, что вместо 6 месяцев мой контракт продлевается до 10. И мне с этим тоже не очень. Я внимательно посмотрел на Рыжего. Ты все понял?» Он кивнул и отполз в тень. «Комантир, есть...» «Правильный вопрос по существу боевого порядка», – вышел из ряда живой и подвижный парень, по повадкам похожий на Сизама. «Говори. У нас тут пятерка сложилась еще с полигона. Мы все это время вместе. Можно мы будем на одной позиции?» «Не вопрос. Ты будешь командиром». Я посмотрел на него, и он заулыбался. «Как позывной?» «Галилей». Пойдете на одну очень важную позицию. Эта пятерка случайно затесалась в ряды косячников. Его группа состояла из молодых парней с боевым настроем, с воодушевлением воспринимавших попадание на передок. От их энергии у меня немного поднялось настроение, и я решил забрать их с собой. У каждого бойца на шее висел жетон с его номером, для того, чтобы его можно было опознать и похоронить если он будет обезображен во время боевых действий. — А ты кашник? — спросил у меня рыжий. Увидев мое лицо, он сразу понял, что вопрос поставлен неправильно и попятился. — Какая тебе разница? — я посмотрел по сторонам. — Строится! — крикнул я, и бойцы стали выстраиваться передо мной в нестроенную шеренгу. Запомните или запишите куда-нибудь. Вы думаете, что кашник – это какое-то пятно? Второсортный человек? У нас тут нет ни кашников, ни вешников. Я автоматически вспомнил командира Утеса и не удержался, чтобы не съязвить. Вчера он, боец с жетоном А, просрал свою позицию, потому что был ленивым мудаком. Поэтому делиться мы тут будем не по буквам, а на мудаков и не мудаков. На бойцов и трусов. Вот и все деление. Я посмотрел на Рыжего. Ясно тебе? А че я? Голосом Гусева из фильма «Приключения электронника» спросил он. А того, что по мне похер кто ты. Главное, чтобы ты не ныл и воевал хорошо. Я еще раз посмотрел на них и скомандовал. Разойдись. «Что, прислали тебе опытных ветеранов?» – с ухмылкой спросил меня Бас. «Вот они, воины ордена Кирка и Лопата». «А подмога не пришла, подкрепление не прислали. Нам с тобой не повезло, нам с тобою на... накололи». Вспомнил я слова из песни Гундосова-Гребенщикова. Я стал более жестко относиться к происходящему. Мой внутренний вояка отрастил еще более стальные яйца и извинял ими, где нужно и не нужно. При этом прямо пропорционально жесткости возрастала моя саркастичность и способность смотреть на происходящее с юмором. Юмор и сарказм на войне – это спасение. «А где пятисотый?» – спросил я Баса. «Бегает?» Собирает броники и каски. Он везучий. Ходит, когда миномет работает. Ему нифига. Натаскал уже кучу всего. Я за ним не слежу особо, но делает все исправно. Я его кормлю, сигареты даю. Нормальный мужик. И в Зайцева нет-нет, да и посылаю. Дашь ему документы или сбитый БПЛА. И он побежал. Я взял тех, кто остался после селекции БАСа. И, прочитав им инструкцию о правилах передвижения на передке, повел их к пивбару, где их уже ждали командиры направлений. По докладам командиров групп я примерно представлял, где и кого у нас не хватает. В первую очередь я добил те группы, которые понесли потери. Я раскидал их по разным группам, чтобы они зарядились боевым духом от тех, кто воевал давно. К вечеру голова обычно гудела от переизбытка информации и позывных. Я чувствовал себя биржевым маклером, который одновременно должен говорить по нескольким телефонам. В те часы, когда я чувствовал нервное истощение, обострялась контузия, и у меня в голове опять появлялся белый шум. Люди вызывали друг друга по рации и переговаривались на непонятных мне языках. Хотелось влезть в их переговоры и приказать убираться из моей головы. Но это было лучше, чем суицидальные мысли, когда от напряжения и усталости хотелось выйти из окопа под минометный обстрел и, раскинув руки, ждать свои участи. Я, по-моему, стал лучше понимать того парня из РВ, который взорвал себя гранатой. Галилей, занимайте вот эту позицию. Я привел его пятерку на крайний рубеж. Вот, старший, он тебе все объяснит, какие блиндажи занимать. Это очень ответственный участок. Хорошо. Пацаны, обратился я ко всем, кто находился тут и стареньким, и новеньким. Я шутить больше не буду. Как говорится, отступать некуда. Позади Стелла Бахмут. Отмазки не принимаются. Все минировать в Агру. Если вы мне сказали, тут заминировано, но тут не взорвались хохлы когда пошли в накат. Я буду вас наказывать. И если позицию сдадите, то лучше вам погибнуть. Я был в тот день максимально суров и серьезен в своей речи. Либо удержать, либо погибнуть.